И Анна Хмелевская. «Особые заслуги». Перевод Селивановой. Читает Анна Меркулова. Автоматически отмахиваясь от комаров, Яночка с Павликом сидели на ступеньках крылечка летнего домика и старательно притворялись абсолютно глухими. Разговор, который вели в домике их родители, явно не предназначался для детских ушей. «Какой же ты идиот!» – кричала на мужа пани Кристина, не помня себя. «Балбеса, столоп, дуралей! Да, да, дурак, слишком мягко для тебя. Привести семью в такое гиблое место! Я ехала купаться в море, а не тонуть в болоте, и ни минуты здесь не останусь!» Пан Хабрович неуклюже пытался оправдаться. «Согласен, дорогая, у меня тоже возникли кое-какие сомнения, но ведь директор...» «Директор? Дебил! Маньяк твой директор! Кретин!» «Хорошо, пусть будет кретин. Так убить его за это, что ли?» «Следовало бы! На благо всему комбинату, обществу, всей стране!» «А может, и всей Европе? Ну, согласен, место для базы отдыха действительно выбрано немного по-идиотски». «Ну я-то тут при чем? по «По-идиотски это еще слишком мягко сказано!» Продолжала бушевать пани Кристина. Ты да я уверена, ее построили в самом широком месте косы, а от моря нас отделяет ее высочайшая вершина. Хуже нарочно не придумаешь». С самого начала было ясно, что-то тут не так, пробормотала на ступеньках Яночка. «Как только папа по дороге начал задавать глупые вопросы, я сразу догадалась». «Факт», — согласился с сестрой Павлик. «Но он побоялся признаться». Яночка кивнула, сочувственно вспоминая неуклюжие попытки отца разобраться в создавшейся ситуации и спасти положение. Уже в Эльблонге пан Хабрович почуял неладное – Явно обеспокоенный, он принялся допытываться о ширине косы и ее высоте над уровнем моря, а также интересовался структурой образующих ее геологических пород. На все вопросы дочка отвечала охотно и без малейшего труда, поскольку география всегда была ее самым любимым хобби. «Пески!» – с издевкой выкрикивала в домике пани Кристина. «Песчаные дюны! Ха-ха! Покажи мне эти пески!» и дюны. Лично я вижу лишь болота и трясины». «Вот и я удивляюсь», – Подхалимский согласился ее муж. «Ты совершенно права, дорогая. Как могли образоваться болота на песчаных почвах?» Пане Кристину не так-то легко было умиротворить. Она явно не желала смягчаться и продолжала бушевать. Как только могло прийти в голову строить в таком месте кемпинг? Нет, для этого мало быть идиотом. Ваш директор просто извращенец какой-то. И к тому же эгоист и прохиндей, с готовностью подхватил пан Роман. Пристань, видите ли, еще построил. Павлик на ступеньках в полголоса прокомментировал. Они правы, эгоист – И про прохиндей. Ну, тронулся человек на почве яхт. Это я могу понять. Но зачем было при этом возводить базу отдыха за горкой, подальше от моря? Оглянувшись, Яночка бросила взгляд на крутые склоны холма, поросшие лесом. Да, отсюда жутко далеко до пляжа. А кроме того, его здесь нет. Кого нет? Не понял брат. Да директора этого. Ведь сюда он приезжает недельки на две, и из-за этих двух неделек возвел целый поселок. Плевать ему, что отдыхающие должны будут карабкаться по крутым склонам и тащиться до моря тысячу девятьсот метров. Тут и в самом деле так далеко. Может, немножко меньше, да какая разница. Ну и нам придется карабкаться и тащиться. И только из-за того, что ему, видите ли, захотелось две недели иметь свою яхту под рукой. «Скотина!» – Павлик кивнул. Я слышал, их трое, этих директоров-извращенцев, и все с приветом, помешались на яхтах. Подкупили кого надо из госконтроля, и те подписали бумагу – «Отличное место для постройки базы отдыха». А директора уж позаботились о том, чтобы разрекламировать райское местечко для отдыха. Не уверен, что мне здесь понравится. Я тоже не уверена. Надо сначала осмотреться. Бурный протест пани Кристины и нелестную оценку ее детей вызвал кемпинг, вернее, база отдыха текстильного комбината, в котором пан Хабрович случайно раздобыл путевки. И очень гордился собой. Правда, с текстильной промышленностью пана Романа не было ничего общего, но, будучи причастным к парусному спорту, он знал многих его любителей – в том числе и упомянутых директоров-извращенцев. Много слышал от них о кемпинге, еще больше о том, как чудесно ходить тут по заливу под парусом. Ходить под парусом он не собирался, но, узнав, что по другую сторону косы находится море, решил, что это прекрасное место для отдыха с семьей. Море оказалось труднодоступным. Место для кемпинга и в самом деле было выбрано на редкость неудачно. На берегу залива. Неудачно для всех, за исключением яхтсменов. Это сколько же пришлось потрудиться, чтобы на песчаной косе разыскать такое роскошное болото. Настоящий рай для комаров. Домики кемпинга – вернее, базы отдыха комбината, наскоро построили в небольшой лощине между двумя высокими холмами, как раз по соседству с упомянутым болотом, за которым простирался залив. Купание в заливе делали невозможным трясина по его берегам и столь же вязкое дно. В довершение несчастья дождливое лето еще усугубило прелести этого райского местечка, подпитав болото и значительно пополнив поголовье комаров. Для того же, чтобы добраться до морского берега, требовалось форсировать две горушки и пересечь косу в ее самом широком месте. А пани Кристина продолжала гневаться, но теперь в ее яростных выкриках прослушивалась деловая нотка. «По пути сюда мы проезжали через деревню, если только можно так называть посёлок из шикарных вилл. Уверена, там сдают комнаты. Возможно, даже есть ванны с горячей водой. Делай, что хочешь. Выгони кого-нибудь, перекупи, хоть убей, но получи там комнату. Здесь я не останусь ни на один день». Брат с сестрой, услышав это, встрепенулись и переглянулись. Замаячила перспектива чего-то новенького. «Сомневаюсь, что в поселке найдется свободная комната», – уныло отозвался пан Роман. «Ведь я потому и взял наши путевки, что там уже давно все позанимали. Сама видела, вся Польша двинулась к морю». «Начиная с мая, дожди шли беспрерывно!» – возразила пани Кристина. «Возможно, кое-кто и уехал!» Как отреагировал отец, дети не услышали, ибо в этот момент появился последний, четвертый член их семейства – Хабр. Пес был таким умным и так хорошо воспитан, что его никогда не держали на поводке». Он всегда пребывал на свободе, бегал где хотел и намного лучше своих маленьких хозяев знал, как следует поступить в каждом конкретном случае. Как только машина Хабровичи подкатила к злополучному кемпингу, пса выпустили на волю ознакомиться с новыми местами. И вот теперь Хабр вернулся. И Естественно, сразу все внимание переключилось на пса. Дети оживились. «Ну и как?» С волнением принялась расспрашивать своего любимца Яночка. «Как тут?» Однозначного ответа они не получили. Похоже, хабра обуревали противоречивые чувства. Гавкнув, он сначала отбежал немного в восточном направлении, в сторону государственной границы, обернулся к детям, пробежал еще несколько метров и замер в классической стойке охотничьей собаки, напряженно вытянувшись, как струна, и подняв переднюю лапу. Опять обернув голову к хозяевам, пёс вдруг поджал хвост и какой-то поникший вернулся к ним, причём тихонько повизгивал и скулил. С трудом оторвав взгляд от собаки, брат с сестрой недоумённо переглянулись – но не успели и слова сказать, как пёс бросился в противоположную сторону и сделал точно такую же стойку на неведомом дикого звере, но уже не возвращался, поджав хвост, а нетерпеливо оглядывался на хозяев, подбегал к ним, опять возвращался и снова застывал в стойке, всем своим видом приглашая немедленно последовать за ним. Поскольку дети стояли неподвижно, собака вернулась к ним, села у ног Яночки и коротко пролаяла два раза. «Все понятно», – произнес, наконец, жутко взволнованный Павлик. «В той стороне носорог, и хабр не решается напасть на него. А с этой более доступная дичь!» Не менее взволнованная Яночка нерешительно отозвалась. «Вот уж не знаю, дичь ли. То есть я хотела сказать неуверенно, что она такая уж доступная». Скорее всего, он и сам не знает, что это такое. Наверное, что-то очень сложное. Возможно. И он хочет, чтобы мы пошли с ним и сами посмотрели. Я бы пошел. Я тоже, но пока мы не можем. Не знаешь, на чем они остановились? В этот момент родители вышли из домика. Дети, вы останетесь здесь и подождете нас, нервно произнесла мама а мы с отцом отправимся на поиски нормального, человеческого жилья. Вещи остаются, пока не распаковываете чемоданов». Не дав маме договорить, Павлик невоспитанно перебил ее, обратившись к отцу. «Папа, тут водятся какие-нибудь опасные звери?» Еще не остывший от только что выдержанной баталии пан Хабрович раздраженно отозвался. «Вы что, боитесь каких-то зверей?» Тут вам не джунгли-амазонки. Нет здесь опасных зверей. А какие есть? Лисы, косули и зайцы. Не морочь мне голову, мы скоро вернёмся. Выходит, непонятно, что же он такое учуял, печально констатировал Павлик, наблюдая за тем, как отец с матерью садятся в машину. Так что будем делать? А Яночка уже поднялась со ступенек, приняв решение. «Пойдем и посмотрим, что там такое сложное, пока они вернутся». «Так папа же сказал, скоро вернемся». «И что из того? Раз поехали вместе, времени у нас навалом, полкосы обследуем. Будто, не знаешь, раз поехали с мамой, ни одного дома не пропустят». Это прозвучало убедительно, и Павлик больше не возражал. Заперев дверь домика на ключ, он вынул ключ и спрятал его в карман» а Хабр уже устремился на запад, раньше мальчика поняв, что они отправляются в экспедицию. Дети бегом бросились следом. Вокруг не было ни одной живой души. Видимо, проглянувшее впервые после бесконечных дождей солнце выманило людей на пляж. По соседству с кемпингом не было никаких построек. Дома поселка располагались на значительном расстоянии от него, а в лесу никто не прохаживался почаще – Даже тропинки не были протоптаны. Правда, поначалу где-то высоко на склоне мелькали отдельные человеческие фигуры, но и они вскоре исчезли за деревьями. Хабр вел детей к цели напрямик, не смущаясь неровностями в сложно пересеченной местности Яночке и Павлику стоило немалого труда продираться сквозь густые заросли, то и дело приходилось карабкаться вверх по склону или опять, оступаясь и падая, спускаться вниз. Какая все-таки жалость, что никто не удосужился проложить здесь тропинки. «Нарочно они, что ли, накопали здесь эти ямы?» ворчала Яночка, тяжело дыша. «Который раз уже попадаю в них. Не понимаю. Мы идем вдоль?» А они нарыты тоже вдоль. А неровности обычно бывают поперек. Споткнувшись о пень, Павлик уперся в него обеими руками, чтобы сохранить равновесие, и обернулся к сестре. «Разве ты еще не поняла?» – удивился он. «Ведь это же окопы. В них сидели немцы. Под конец войны их тут миллионы скопились, и все рыли себе окопы и огневые позиции для техники. Мы это проходили». «Кошмар!» Когда же не воевали, все рыли-дарыли, да рыли, а стреляли когда? Вот потому и проиграли войну. И Хабр тоже хорош, мог бы выбрать дорогу поровнее. А он наверняка знает, что у нас мало времени. Хабр вел как по линейке, перепрыгивая через ямы и пни, и только нетерпеливо оглядывался на детей, словно подгоняя. И когда он, наконец, оглянулся последний раз, остановился и замер в своей классической стойке, Дети были совершенно без сил. Они тоже остановились, тяжело дыша. Выдержав стойку, сколько, по его мнению, положено, Хабра пробежал несколько метров дальше и, очень довольный собой, сел, всем своим видом показывая, что привел хозяев куда требовалось. Вокруг царили тишина и спокойствие. Склонившееся уже низко над горизонтом солнце просвечивало сквозь ветви деревьев. Ветра, по-видимому, не было совсем. Не меньше минуты стояли дети молча и неподвижно, чутко прислушиваясь. Тишина и никого вокруг. «Ну?» – шепотом проговорил Павлик. «И что бы это могло быть?» Яночка тоже шепотом ответила. «Наверное, оно вон там, за теми кустами». «Думаю, пока ничего опасного для нас. Видишь же, сидит спокойно. Надо пойти и посмотреть». Павлик внимательно взглянул на собаку. «Нет, Хабр не был спокоен. Вон, как напряженно прислушивается и принюхивается, то и дело опуская нос к земле. Похоже, здесь что-то и в самом деле было необычно. И это что-то следовало увидеть». И мальчик двинулся первым осторожно раздвигая перед собой гибкие ветки какого-то кустарника. Яночка пошла за братом. Хабр вертелся рядом, всем своим видом показывая, что у него еще не сложилось определенное мнение о сделанном им же открытии. Но, кажется, ему что-то там не в порядке. Идти было недалеко. Сделав всего несколько шагов, Павлик осторожно выглянул из-за кустов и оцепенел, будучи не в состоянии шевельнуть ни рукой, ни ногой. Лишь сердце отчаянно забилось в груди. Для придания себе храбрости мальчик попытался было присвистнуть, но из этой попытки ничего не получилось». Встревоженная Яночка поспешила выпутаться из цепких объятий гибких ветвей и, ухватив брата за руку, тоже выглянула из кустов и тоже оцепенела. Оба они наверняка обратились бы в позорное паническое бегство, но ноги отказались повиноваться. Брат и сестра словно окаменели – и как загипнотизированные не сводили ни мигающего взгляда с оказавшейся у них под ногами раскопанной могилы, развалившегося гроба и валявшихся повсюду белых костей. Несомненно, человеческих. На переднем плане скалил зубы череп. Так вот, о чем он хотел нам сказать. Каким-то хриплым голосом прошептал Павлик, немного придя в себя. Ноги пока не действовали, но голос прорезался, и мальчик смог даже моргнуть, отводя глаза от страшного зрелища. «Это что же, те самые немцы?» Вся дрожа с трудом прошептала Яночка. Брат не сразу ответил. Какое-то время он все еще молча смотрел на разоренную могилу, потом взял себя в руки и, проглотив комок в горле, отозвался. «Ну что ты? Видишь же? Нормальная могила с гробом. А им, немцам, не до гробов было. Нет, это что-то другое». И заставив себя отвести глаза от страшного черепа, который притягивал как магнитом, он вдруг вскричал ужасным голосом «Смотри!» и локтем ткнул сестру в бок и без того перепуганная Яночка нервно вздрогнула и закрыла глаза. Сами собой застучали зубы. Еще сильнее ухватившись за брата, девочка заставила себя открыть глаза и глянуть, куда он показывал. Там виднелась вторая могила, точно так же разрытая. Рядом валялись фрагменты человеческого скелета и отдельные кости. Сто лет прошло, пока, придя в себя, дети были в состоянии оглядеться. На поляне оказалось много разрытых могил, хотя выглядели они уже не так ужасающе, как эти первые две, а некоторые остались в нормальном состоянии, надгробные плиты не были тронуты, и над ними возвышались низкие каменные кресты. Однако большинство могил были разрыты, о чем с несомненностью свидетельствовали сдвинутые в сторону и разбитые тяжелые плиты, старые и поросшие травой, а также опрокинутые кресты. Впрочем, кусты под носом в значительной степени заслоняли общий вид. «Это кладбище!» – прошептала Яночка, все еще будучи не в состоянии сделать более глубокое замечание. «Странное кладбище!» – неуверенно заметил Павлик. «Видишь же, очень старое. И кому понадобилось отсюда растаскивать покойников? Вот ты не знаю. Чего не знаешь? Не знаю, хабр это учуял. Такое старое. И откуда он знал, что тут что-то не в порядке?» Девочка взглянула на собаку. Яночка уже совсем пришла в себя. К ней вернулась способность не только двигаться, но и шевелить мозгами. «Значит, тут примешано что-то еще», — решительно заявила она. «Мы не видим, а Хабр знает. Надо попроверить». А Хабр по-прежнему вертелся рядом с детьми. Вот он перестал нюхать землю, поднял нос выше, понюхал воздух и, вдруг рванувшись в сторону, исчез в кустах. Дети нетерпеливо ожидали его возвращения. Вот Хабр вернулся. Поджав хвост, он подбежал к хозяевам, жалобно и как-то извиняюще повизгивая. Павлик охнул. «Опять этот носорог!» А Яночка в полном отчаянии прошептала. «Господи, если уж даже хабр боится, то я и не знаю, что же здесь такое. Ни могил, ни скелетов он ведь не боялся?» Как бы в подтверждении слов девочки Хабр пробежался вокруг раскопанной могилы, равнодушно обнюхал кости и, опустив нос до самой земли, двинулся к дороге, идущей вдоль залива. Обернулся, увидел, что дети не идут за ним, вернулся и с нетерпеливым видом опять устремился к дороге. Яночка внимательно наблюдала за поведением своего любимца. — Ага, понятно, — сделала она вывод. — Значит, тут три вещи. Вот эти могилы, потом то, чего он боится, и еще что-то, чего он не боится, и велит нам идти следом, хочет показать. А мы сейчас не можем. «Люди!» – решил Павлик. «Что люди?» – не поняла сестра. «Наверняка он хочет рассказать нам о каких-то людях. Ведь эти могилы сами не разрылись, их кто-то должен был раскопать». И обязательно это сделали люди? А кто ж еще? Не знаю, звери какие-нибудь? Ты что, спятила? Какой зверь в состоянии своротить такую тяжелую плиту? Погоди-ка. Шагнув вперед, мальчик наклонился и попытался приподнять сдвинутую в сторону надгробную плиту. Собравшись с духом, Яночка решилась помочь брату. Без толку. Плита даже не шевельнулась. «Сама видишь», – сказал, выпрямляясь, запревший от натуги Павлик, – «тут разве что слон справится, а слоны здесь не водятся. Вот и выходят. Только люди». «Может, ты и прав», – ответила Яночка. «Надо как следует все обдумать и прийти сюда еще раз, когда у нас будет больше времени. А сейчас пора возвращаться, а то узнают, что мы без разрешения ушли. Хабрик, домой». Хабр терпеливо пережидал попытки детей приподнять плиту. Его явно не устраивало такое быстрое окончание их экспедиции. Он даже сделал опять попытку двинуться по тем самым неизвестным, наверняка, человеческим следам, но решительный окрик хозяйки заставил его отказаться от этой попытки, и Хабр послушно повел к базе отдыха, опять на примки, почаще и бездорожью. Вернувшись папа и мама Хабровичи застали своих детей в той же позиции, в которой оставили. Брат с сестрой дисциплинированно сидели на ступеньках домика, лениво отмахиваясь от комаров. Родители не заметили, что дети раскраснелись и тяжело дышали. «Переезжаем», – радостно сообщил пан Роман. «Нашлись две свободные комнаты в одном из самых первых домов поселка. Здесь близко». Комнаты удобные и ванная есть. Оказывается, многие не приехали из-за дождей. А нам повезло. Похоже, установилась хорошая погода, месяц пребывает. Павлик, бери эту сумку. А что, раз месяц пребывает, так хорошая погода установится, уточнил Павлик. Как правило. А кроме того, выяснилось, что здесь вообще мало дождей выпадает. В морской крынице дождь, а здесь сухо. «Раз будет хорошая погода, может, нам вообще нет смысла переезжать отсюда?» Неуверенно произнесла Яночка, непроизвольно бросив взгляд в ту сторону, откуда они с Павликом только что прибежали. Павлик дернул сестру за руку. «Ты что? Ведь оттуда нам даже ближе будет!» Прошептал он ей на ухо. А пани Кристина негодующе прикрикнула на дочь. «Тебе так понравились здешние комары?» И это вонючее болото. К тому же оттуда к пляжу ведет очень удобная дорога. Всего-то перейти невысокую горку. А здесь...» Пан Роман, внезапно о чем-то вспомнив, остановился и обернулся к детям. «Да, забыл сказать, чтобы приглядывали за собакой. В этих местах водится много кабанов». «Ох!» вырвалось у Павлика. Брат с сестрой переглянулись. «Так вот оно что! Теперь понятно, чего боялся Хабр. Одна загадка разгадана». «А Хабар – охотничий пёс», – закончил пан Роман, – «в стычке может пострадать». «Да мы знаем», – высокомерно перебила отца Яночка, – «и Хабар тоже прекрасно всё о них знает. И нам сказал, так что приглядывать за ним нет необходимости». Слова Яночки не удивили родителей. Они уже давно уверовали в необыкновенную мудрость собаки, привыкли к тому, что хабр давал ценные советы не только детям, но и всей семье. «Возможно, и знает», – кивнул пан Роман. «Сумеет их выследить, но нападать на кабанов ему нельзя. На кабанов охотятся с собаками, специально натасканными на них, а хабру с ними не справиться, загрызут и затопчут». Павлик встревожился. «А кабаны сами не нападут на него?» «Нет, не тронут, если он сам не полезет к ним, разве что будут настроены слишком агрессивно». «А с чего они могут быть такими агрессивными?» хотела знать Яночка. На пана Романа вдруг нахлынули воспоминания его детства. В те далекие годы он много общался с дядюшкой лесничем. Поставив на землю очередную сумку, которую с трудом запихивал в переполненный багажник, он с готовностью переключился на милые сердцу впечатления тех беззаботных лет. «Агрессивными они могут быть в состоянии голода», – оживленно принялся он рассказывать. «Голодными даже на человека нападают». «Очень опасны матки с детенышами. От них надо держаться подальше. Те на всякий случай бросаются, на всех, кто им подвернется. Но в это время года молодняк уже подрос, а кабаны не испытывают недостатка в корме. Я покажу вам их следы, наверняка их здесь встретится немало». «А где встретиться? И вообще, где эти кабаны?» «Днем обычно залезают в чащу или забираются в трясину». Тут пани Кристина с раздражением перебила этот интересный разговор. «Ради бога! Давайте поскорее уберемся подальше от этой трясины! Смотрите, меня всю заели комары! Не могу больше! Садитесь же и едем!» «А с наступлением темноты выходят на кормежку!» С разбегу закончил пан Роман. «Впрочем, могут кормиться и в трясине!» Захлопнув багажник, отец сел за руль. Дети вместе с Хабром кое-как уместились на заднем сиденье. Паня Кристина все не могла успокоиться и, покидая гиблое место, мстительно перечисляла его недостатки. смердящие болота под носом, рассадник комаров. От залива отгораживают гнилые камыши, от моря настоящие Альпы. Изумительное место для базы отдыха. Вряд ли найдется хуже, даже если очень долго искать. А все из-за того, что какому-то кретину захотелось на две недели в году держать поблизости свою яхту чтобы, не дай бог, не пришлось пройти до нее несколько лишних шагов. Так боится растрясти свой жирок». «Трем кретинам захотелось», – подлил масло в огонь пан Роман. «А жирок у всех водится. Факт». Меж тем зажатый сумками на заднем сиденье Павлик, не переставая, восхищался мудростью их собаки и восторженно шептал сестре. «Надо же, какой умный наш хабр!» первым делом сообщил нам о кабанах.